Да, Вилдеркин, скажи внуку, что я полон желания выслушать его предположения. Тело у меня постарело, но ум ещё крепок. Надеюсь, когда придёт пора умирать, смерть меня застанет на постели, окружённого грос бухами. Я уже говорил, что знаю, как делать бумагу, приступил к делу Олтор. Я хочу изготавливать бумагу здесь, в Герни. Бумагу станут закупать аббатство, купцы и королевские чиновники. Я надеюсь, что у нас будут быстро раскупать товар и по хорошей цене. Думаю, мой дед поймет, какие открываются возможности и возьмется руководить предприятием. Старик хорошенько обдумал это революционное предложение и утвердительно кивнул головой. Согласен, Вилдеркин, сказал он. Для этого нам понадобится больше земли. Я надеюсь, что мой дед воспользуется этими деньгами. Чтобы закупить дополнительные акры земли у соседей. Дед быстро ответил: "Согласен, Вилдеркин. Нам будут нужны рабочие руки. Мы могли бы нанять свободных людей и построить ещё несколько домов на нашей земле, чтобы они в них жили. Это будет стоить немало, но деньги у нас есть. Я считаю, что древесину шелковицы следует дробить с помощью мельничных колёс, а не использовать ручной труд. Так будет гораздо лучше. Старик долго думал и в третий раз кивнул, снова согласен Вилдерки. Мастер Альф горячательно изучил листок бумаги, повертел его в руках, пощупал, проверил его гладкость и прочность. "Это настоящее чудо", тихо сказал он и принялся подробно развивать планы внука и анализировать их. Дважды он нашёл в них неточности и ошибки прошёл целый час, прежде чем Олтор поднялся с места. Синешаль задержался и робко проговорил: "Позвольте, ми лорд Алвгар, передать вам добрую весть о моём племяннике, молодом Питере Вайкси. У него родился ещё один сын". "Что?" воскликнул хозяин гостиной. "И ты это называешь хорошей новостью? По-моему, у него уже есть трое сыновей и ещё две дочери. Как он собирается кормить столько народу?" Wilderkin, мне кажется, что твой племянник проводит слишком много времени дома. Как он может хорошо трудиться, если он постоянно выполняет свои супружеские обязанности? Милорд возразил с нешаль. Питер всегда хорошо работал. За день до рождения сына, несмотря на сильное беспокойство о жене и будущем ребёнке, ему удалось продать купцам в Оксфорде 10 мешков овсяного порошка для киселя. Милорд 10 мешков. До него никому не удавалось продать в один день так много. Я надеялся, что вы пожелаете наградить его. Хозяин герниц взглянул на слугу холодным и враждебным взглядом. Наградить, повторил он, только потому, что единственный раз он выполнил, как следует, свои обязательства, ты что ли лишился ума? Скажи мне, Вилдеркин, сколько мешков он продал на следующий день после рождения сына? Вилдеркин молчал. Сколько, Вилдеркин, говори, не молчи. Ни одного, ми лорд. Хозяин радостно захихикал. Я бы наградил его за хорошую работу, но чувство справедливости требует оштрафовать его за тот день, когда он праздновал рождение сына, наливался элем и ничего для меня не сделал. Вилдеркин плюс и минус дают ноль. Так что всё по-честному и все довольны. Он тут повернул направо и сошёл вниз по лестнице, пройдя в темноте 3 ступеньки. Ноги сами несли его в комнате матери. Дверь была закрыта.